Мой расчет был прост. Кто обращает внимание на землян? Никто абсолютно. Если вдуматься, идеальная раса для любого агентурного наблюдения. Ведь тот, кого не замечают, имеет возможность, в свою очередь, заметить больше. На следующий день Эндора, чтобы высадить специалистов предыдущие переброски, пополнить запасы, и, конечно же, провести генеральную чистку внутреннего пространства, приземлилась на основной базе на Триасе. В допустимые для посещения зоны хлынула волна уборщиков, а я в заранее преображенном виде постаралась слиться с этой серой, безликой для большинства высших рас массой. Именно эта идея осенила меня во время вчерашней незабываемой беседы с капитаном. Среди клининговых специалистов было немало людей, в том числе и женщин. И, что поразительно, ни один из встреченных членов экипажа, почти месяц обедавших со мной в одной столовой, даже фактически налетевший на меня из-за поворота коридора Эльдар, не удостоил меня ни единым пристальным взглядом, способным распознать во мне штатного прогнозиста. А система... Она, поскольку я после выздоровления еще не приступила к своим должностным обязанностям, не сменила мой статус на действующего члена экипажа. Таким образом, не привлекая внимания, я сумела пройти на выходе необходимую проверку сканера, выявляющего только что-либо вынесенное с территории корабля. Ведь любой представитель экипажа был бы там виден невооруженным глазом, несмотря на любые ухищрения и попытки сменить личину. Любой кроме меня. Вскоре я благополучно оказалась за его пределами в составе разрозненной клининговой группы. Еще до нашего ухода должны были постепенно начать покидать корабль те, кто оказались на нем по прошлогодней переброске. Именно поэтому я надеялась, что система корабля не сразу среагирует на несоответствие между численностью присутствующих и необходимым количественным показателем экипажа. Ну, и верила в чудо и занятость капитана. Как только небольшой скайтер доставил нас на базу, рванула к ближайшему финансовому процессору, первым делом обналичивая свой зарплатный счет. Учитывая, что зарплата у меня была вполне приличной, а денег тратить было не на что, средств там скопилось немало. Став обладательницей небольшого состояния, почти бегом устремилась к пассажирскому космопорту, влетев в первый отправляющийся прямо сейчас звездолёт. Наверное, спеши так кто-то другой, это привлекло бы внимание, а поземлянки в несуразном балахоне только мимолетно скользили взглядами, не придавая значения, и через секунду уже забывали о ней. Купив билет за наличные средства и избежав идентификации по финансовой карте, сразу рванула к маршрутному листу, обдумывая, где лучше выйти. Звездолёт покинула через несколько часов, выйдя на искусственной промежуточной станции и снова, почти сразу села на звездолёт, идущий в обратном направлении. Не долетев до базы одной остановки, сошла на спутнике планеты и снова села в ближайший, по срокам старта, пассажирский звездолёт. И так повторяла снова и снова но уже выбирая наиболее невероятные маршруты и стремясь удалиться подальше от места приземления Эндоры. При этом оплату билетов производила только наличными средствами. Я прекрасно отдавала себе отчет, что весь этот хитроумный маневр позволял выиграть совсем немного времени. Слишком наивно было полагать, что таким по-детски простым путем можно сбить со следа главу разведывательной службы Конфедерации, обладающего колоссальными ресурсами и возможностями, о которых я даже не подозревала. Изначально я опасалась, что впрыснутый еще в первое памятное посещение его апартаментов органический маяк сведет на нет все мои усилия, но, разобравшись в информации о работе биоэнергетических лечебных капсул, с максимальной долей вероятности выяснила, что в процессе лечения все инородное и опасное из моего организма было устранено. Опять же, к вопросу об Эниаре. Его устранить из меня не смог даже такой лечащий ресурс, как Медитекс, воспринимая как уже органичную часть меня. Но и без этого поводов обольщаться не было. Команда прогнозистов, заполучив данные о моих перемещениях, А в том, что их смогут добыть, я не сомневалась. Очень быстро рассчитает мои маршруты, выдав с большой вероятностью точное направление моего местонахождения. Поэтому все мои перемещения имели лишь одну цель – выиграть талику времени, необходимую мне для следующего этапа моего полноценного исчезновения. Я готовилась. Я все обдумала. Я полночи выискивала необходимую информацию и уничтожала все следы своих действий, и я с точностью до минуты знала, как должна поступить. Моей целью была небольшая планета Изорк, в этой же звездной системе, центр всевозможных развлечений, а также один из основных негласных пунктов скопления нелегалов конфедерации. Именно туда я стремилась попасть в Причем с определенной целью. Мне немедленно после обнаружения факта побега, объявленной кадровым центром персоной, лишенной профессиональной лицензии, а также находящейся в конфедеративном розыске, предстояло исчезнуть физически. Лишь это давало мне возможность избежать обнаружения и возвращения к последнему месту службы для определения наказания». Взвесив и обдумав все имеющиеся для этого возможности, я сразу остановилась на транслитической операции. Причем я осознанно нашла на риск, обращаясь в нелегальную клинику Изорга, рискуя нарваться на шарлатана и искалечить себя. Менять внешность в худшую сторону было не привыкать, поэтому особых душевных мук я по этому поводу не испытывала. Как получится, так и получится. Главное – скрыться. Тем более, по истечении определенного срока, липидные трансплантанты рассасывались, позволяя мышечной структуре тела вернуться в естественное для нее состояние, автоматически возвращая телу, а также мимики и чертам лица врожденные характеристики. Боль при их установке была адской – Естественный мышечный каркас скелета неимоверно сопротивлялся подобному надругательству над собой. Эти операции были вне закона. Об этом предупреждали везде, поэтому обычно их проводили крайне редко и тайно, в основном поэтапно, а стоимость их была колоссальной. Но я решила, что единственный мой шанс состоит в том, чтобы сделать все сразу». Естественно, специалистов, способных на подобную операцию, можно было пересчитать по пальцам. Это единственный шанс по-настоящему исчезнуть. Я стану совершенно другим человеком. Даже отпечатки пальцев изменятся. Причем это не будет иллюзией, которую, к примеру, те же неимарцы легко распознают. Единственной уязвимой стороной процесса внешней визуализации оставалась радужка. Но я уже знала, где можно будет обойти этот момент, раскрывающий мою личность. Отправлюсь туда, где данный критерий идентификации не используется. Я не зря умела находить и отбирать информацию. При разработке деталей моего плана этот навык как никогда оказался полезен. Поэтому и клинику выбирала с особой тщательностью – Мне удалось выяснить, что при благоприятном стечении обстоятельств и наличии конкретной суммы смогу там обзавестись и документами, уже с новыми внешними характеристиками и, конечно, на новое имя. Прибыв в клинику, действующую под прикрытием ветеринарного медицинского центра, сумела договориться об операции и, согласившись на обозначенную сумму, настоять на том, чтобы провели ее сегодня. Бонусом мне обещали ввести препарат, изменяющий даже естественный запах пациента. Будущий внешний образ оставила на выбор медика. У меня было лишь одно пожелание – стать совсем не похожей на себя. Было устойчивое ощущение, что ищейки конфедерации мне буквально дышат в затылок. Операция длилась почти сутки, оставив жуткие впечатления. За этот бесконечный отрезок времени, миллионы раз пожалев о своей принципиальной неразумности, я беззвучно кричала, находясь полностью в сознании и чувствуя боль, но не имея возможности шевельнуть и пальцем, скованная инъекциями медикаментов. Мысленно умоляла врача остановиться и отпустить меня, просто сжечь заживо или выдать в руки преследователей но не могла уже ничего изменить. Приходя в себя после очередного беспамятства, вызванного болью, недоумевая, как я еще могла сохранить рассудок, страшилась задать себе главный вопрос. Уверена ли я еще в своих намерениях? Тело, пылающее огнем невыносимой боли, неожиданно стало подчиняться мне, позволив с невыразимым облегчением понять, что операция завершилась. И я ее пережила. Меня погрузили в специальный холодный раствор заживляющей субстанции, чтобы ускорить регенерацию бесчетного множества мелких уколов на теле и позволив почти сразу обрести возможность самостоятельного передвижения. В это же время должны были подготовить и мои документы. Спустя два часа «Одевшись и воспользовавшись услугами робота-парикмахера, чтобы нарастить волосы, а также сменить их цвет, я, испытывая при каждом движении неописуемую боль, получила необходимую личностную карту и вполне реально существующую биографию на имя землянки Киры Возгорн». Тут же, расставшись практически со всеми сбережениями, проконтролировав абсолютную зачистку информации о моем пребывании здесь, а также об итогах операции со скупым кивком покинула скрытые помещения ветеринарного центра. Идти было невыносимо больно. Я чувствовала себя как человек, очнувшийся после комы, не владеющий собственным телом. Изменились все ощущения. Я реально чувствовала, что стала обладателем нового тела. Сместился центр тяжести, походка, пластика движений, жесты. Все выходило как-то иначе и с трудом. По-хорошему, надо бы отлежаться, свыкнуться, но я нутром чувствовала, времени на это нет. Надо, пусть превозмогая боль, но покинуть эту планету. Уже в холле центра, почти покинув его, внезапно засекла трех очень естественных посетителей — Тарна, Неймарца и Айкара. Не знаю, что меня смутило в них — абсолютная адекватность и непримечательность или буквально опалившие волной беспокойства ощущения, но твердо поняла. Это по мою душу. Как же быстро они нашли! Раздирающая тело боль оказалась мне на пользу, не позволив поддаться панике, дрогнуть. Я смогла спокойно, на миг поравнявшись с ними, покинуть здание. Потом долго шла, не разбирая дороги, элементарно боясь оглянуться, каждую секунду напряженно ожидая укола парализующего луча. Не произошло. Меня никто не остановил и не преследовал. У меня получилось? Решительно двинувшись в сторону одной из сотен частных космических стоянок, на последние деньги купила билет на нигде не зафиксированного перевозчика – направляясь к конечной цели намеченного путешествия, туда, где меня ожидал завершающий этап моей авантюры. Надеюсь, оно будет того стоить, и мои даже самые тайные ожидания оправдаются».